Глава 27 Элиза почти не спала, а утром принятое решение нависло над ее головой, будто черная туча. Но это было последнее, что она могла сделать для Джая перед отъездом в Англию. С тяжелым сердцем она выполнит то, чего от нее ждет Лакшми. Сначала Элиза надела обычное европейское платье со сборками и скромным воротником, потом уложила волосы в высокую прическу. После этого оставалось только надеть лучшую пару туфель на высоких каблуках, нанести румяна и чуть-чуть помады, побрызгать за ушами остатками духов Шанель номер пять и набраться храбрости. Элиза попросила прислать ей машину, и пока она ждала у ворот крепости, перед ее мысленным взором проносились воспоминания о проведенных здесь месяцах от первого дня, когда она нервничала, не зная, что ее здесь ожидает до той кошмарной минуты, когда на ее глазах уводили Джая. Эти месяцы были полны взлетов и падений, но больше всего Элиза запомнит невероятное счастье, подобное которому даже не надеялась пережить. Однако сейчас она возвращается к тому же, с чего и начинала, а в ее жизни все осталось по-прежнему. Подъехала машина, и вскоре Элиза высаживалась возле резиденции – Гораздо раньше, чем ей хотелось бы. Прежде чем постучать в дверь, Элиза оглянулась на город. Здесь располагался шикарный район Хавелли, где жили богатые индийские купцы, кое-где пространство захватили английские дома, окруженные пышными садами с благоухающими цветами. Элиза набрала полную грудь воздуха. Если постучать совсем тихонечко... Дворецкий не услышит, и тогда ей не придется доводить начатое до конца. Элизе отчаянно хотелось вернуться в прошлое, в те счастливые дни, когда они с Джаем были только вдвоем у него во дворце. Но пути назад нет и никогда не было. Бесполезно роптать на свою судьбу или молить ее о пощаде. Выходит, таков ее жребий. После всего, что было у нее с Джаем, все должно закончиться вот так. Элиза не тихо постучала, а прямо-таки забарабанила кулаком в дверь. Какой смысл откладывать неизбежное? Дворецкий провел ее на тенистую веранду, выходившую во внутренний сад. Элиза села, поправила юбку и застыла, как статуя. Пока ей удавалось держать чувство под контролем. Птицы клевали гравий на дорожке, между ветками плюмерии виднелось ярко-голубое небо. В глаза сразу бросалось огромное количество цветов, и Элиза мимоходом подумала, откуда Клиффорд берет воду, чтобы они не засыхали. Ветерок едва ощущался, и Элиза уже чувствовала приближение дневной жары. Она обернулась. Что если просто встать и зайти в дом? Внутри, по крайней мере, будут потолочные опахала. Дворецкий принес Элизику в шинсодовый содовый со льдом и лаймом на серебряном подносе стояли два хрустальных бокала. «Хозяин сейчас придет», – произнес он и отвесил Элизе легкий поклон. Раздались шаги, Элиза обернулась и увидела Клиффорда. Лицо у него было краснее обычного. «Чертова жара!» – проворчал он, усаживаясь рядом с Элизой. «Если не возражаешь, выпьем и сразу пойдем в дом». «Хорошо». Несколько минут они молчали. Бокал приятно холодил разгоряченную ладони Лизы. Она с удовольствием прижала бы его колбу, но сдержалась, хотя уже чувствовала приближение, вызванной зноем головной боли. Впрочем, дело было не только в жаре. Шея и плечи Лизы от напряжения стали как каменные. Хватит ли у нее решимости? Все ее существо будто кричало «Уходи! Уходи!» Но она продолжала спокойно сидеть на месте, Надеюсь, что ничем не выдает бушующий у нее внутри водоворот чувств. «Ну что ж, пойдем в дом?» – спросил Клиффорд и протянул Элизе руку. Элиза кивнула и позволила Клиффорду провести ее в маленькую гостиную, где она однажды его ждала. Клиффорд жестом велел Элизе сесть. Она опустилась в чересчур мягкое кресло и сразу утонула в подушках. Осознав свою ошибку, она сползла на самый краешек, Главное держаться с достоинством и сохранять контроль над ситуацией. Летом здесь и вовсе будет невыносимо, произнесла она. А я ведь предлагал тебе поехать в Шимлу, с бесстрастным видом ответил Клиффорд. Помню. Повисла еще одна долгая, неловкая пауза. Элиза думала, как лучше перейти к делу. В конце концов, решила сразу взять быка за рога. Клиффорд, перед тем, как продолжить,. Она сглотнула ком в горле. Вот он, решающий момент. Сейчас или никогда. Я готова ответить согласием на ваше второе предложение, если оно еще в силе. Клиффорд нахмурился. Я имею в виду... Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ну и... Похоже, что слова Элизы привели Клиффорда в полное замешательство, и на секунду она испугалась, что опоздала. Она смотрела на него, ожидая хоть какой-нибудь реакции, но его лицо оставалось непроницаемым. «Клиффорд, я принимаю ваше предложение руки и сердца». Элиза выдержала паузу. «Если вы не передумали». Клиффорд по-прежнему молча смотрел на нее, но затем улыбнулся. «Так и знал, что ты все-таки согласишься, дорогуша». От этого обращения Элизу передернула но она постаралась скрыть мерзение. Клиффорд встал и подошел к креслу. Элиза все еще сидела на краешке, застывшая, напряженная и совершенно несчастная. Но Клиффорд ничего этого не замечал. Он протянул Элизе руку, и она позволила ему помочь ей встать. «Ты сделала меня очень счастливым человеком. Я буду тебе хорошим мужем». Элиза на секунду опустила голову, потом встретилась с ним взглядом. В горле стоял плотный ком. Сможет ли Элиза говорить или не сумеет выдавить из себя ни одного члена раздельного слова? Клиффорд с озадаченным видом склонил голову на бок, будто ждал продолжения, вот только не знал, какого именно. Что тебя смущает? Мама? Если хочешь, перевезем ее сюда. Или постараюсь договориться, чтобы меня перевели в Лондон, тебе решать. Как пожелаешь, так и будет, только скажи. Клиффорд сиял так, словно ничто не могло омрачить для него этот момент. «Благодаря тебе я теперь самый счастливый человек на свете». Клиффорд потянулся к ней, собираясь поцеловать, но Элиза покачала головой и отстранилась. Ее мучили угрызения совести. Попытавшись сглотнуть ком в горле, Элиза произнесла, «Боюсь, есть одно условие». Повисла короткая пауза. «В саду заухала какая-то птица, скорее всего, улу», — подумала Элиза. «Очень подходящее название для совы. Удивительно, что в этот момент она обращает внимание на такие мелочи». Элиза постаралась взять себя в руки и, наконец, решилась заговорить. «Я буду вашей женой», — произнесла она. «Но я хочу, чтобы Джая отпустили, и его арест обошелся без последствий». На репутации Джая не должно остаться ни единого пятна. Пусть все обвинения против него будут отозваны. И дайте мне слово, что больше Джая не арестуют. Рад, что ты решила не губить свою жизнь и прекратила отношения с этим индийцем. Но, Элиза, исполнить твою просьбу будет очень трудно. Она нервно сглотнула. Очень жаль. Лифорд покачал головой. Мне нужно время подумать. Времени нет. Джая необходимо выпустить сегодня же. Он должен подписать соглашение с инвесторами в Дели, иначе он потеряет все. Ирригационный проект обернется провалом. Неужели этот Джай так много для тебя значит? Да, много. Но ирригационный проект тоже очень важен для меня. Клиффорд, вы же сами видите, что Джай старается ради блага народа. Его брат даже не пытался облегчить жизнь людей. Когда я впервые встретила Джая, Его жизнь проходила бесцельно, а теперь у него появилось дело. Очень хорошее дело. Ну не можете же вы в самом деле верить, что он планировал сорвать собственный проект. Это же просто абсурд. А как же памфлеты? Элиза ненадолго задумалась. Ее одолевало подозрение, что в этом деле не обошлось без Чатура. «Думаю, Джая кто-то подставил», — наконец произнесла она. «На вашем месте я бы допросила Чатура». «Значит, ты готова ручаться, что принц не невиновен?» «Да». «А еще ты согласна идти со мной под венец, лишь бы Джая освободили». Клиффорд помолчал, затем поглядел ей прямо в глаза. «Элиза, у меня к тебе один вопрос». Она кивнула. «Как ты думаешь, ты сможешь когда-нибудь меня полюбить?» Взгляд Клиффорда был исполнен глубокой грусти, но воспоминания о Джае, пронизывавшие все существо Элизы, не позволили ей ответить «да». Обещаю попробовать. Ну что ж, видимо, придется довольствоваться этим. Я должен еще раз поговорить с принцем Джайентом, но как только я с ним побеседую, считаю его свободным человеком. Тебе ведь не надо объяснять, что о нашей маленькой договоренности не должна знать ни одна живая душа. На кону моя репутация, понимаешь? Разумеется. Элиза, я серьезно. Даже Джаю не рассказывай. Она кивнула. Клиффорд ушел в свой кабинет, чтобы позвонить. Отдав нужные распоряжения, он вернулся в гостиную. Может, теперь поедем вдвоем в Шимлу? Предложил Клиффорд. «Скажем, послезавтра. Ты ведь успеешь собраться?» «Клиффорд, мне нужно в Англию, как можно скорее». Он помрачнел. «О, боже, совсем забыла вам сказать. Мама в больнице, она серьезно больна. Я должна ехать к ней, у нее больше никого нет». Во взгляде Клиффорда мелькнуло разочарование, но он кивнул. «Конечно». «Пока буду в Дели, надеюсь забрать напечатанные фотографии. Насколько мне известно, некоторые из них уже везут сюда» но пока будешь в городе, можешь заглянуть в фотомастерскую. А несколько первых фотопластин сейчас у меня. Я помогу тебе организовать поездку. Позволь мне оплатить каюту первого класса на вице-короле Индии. Это самый быстрый корабль. Езжай побыстрее в Дели. Твой билет доставят в отель. Оттуда доберешься поездом». Клиффорд помолчал. «Знаешь гостиницу «Империал»?» «Да, только я там ни разу не останавливалась». «Твой счет будет оплачен. Единственное, что от тебя требуется, получить билеты. Их доставят через несколько дней, не позже. Я отправлю телеграмму в пароходство». «Я не могу принять такой щедрый подарок. Я настаиваю. А когда вернешься, Джулиан Хопкинс и Дотти наверняка будут не против, если поживешь у них до свадьбы. Долго пробудешь в Англии. Сколько понадобится?» «Хочу тебе кое-что подарить», — объявил Клиффорд, выдвигая ящик стола из красного дерева. Он достал обитую бархатом коробочку и шагнул к Элизе. «Надеюсь, придется впору». Элиза подняла крышечку и вынула золотое кольцо с бриллиантами и рубинами. «Оно принадлежало моей матери. Нравится?» Элиза кивнула и позволила Клиффорду надеть кольцо ей на палец. Глаза жгло от непролитых слез. «Дам объявление о нашей помолвке в «Таймс», — сказал Клиффорд. «Машина в ближайшие несколько дней будет занята, придется ехать поездом, ты ведь не возражаешь». Элиза опять кивнула, а Клиффорд, похоже, не заметил, что в этот момент ей больше всего хотелось сжаться в комок и умереть.